Но вот совершенно случайно Мартин оказался возле кафе Чичина и, зайдя внутрь, услышал психобарагана, который дул водку и одновременно, по своему обыкновению, без устали проповедовал «Грядут времена крови и огня, ребята, наставительные пророчески, грозя указательным пальцем, потешавшим над ним молодцам, неспособным серьезно относиться ни к чему» кроме перрона или воскресного матча с командой западной железной дороги. А Мартин, Мартин между тем вспоминал, что Алехандра, когда они встретились, побледнела. Хотя, возможно, так же, что это ему показалось, ведь не так легко было это заметить, она сидела в машине. А факт этот мог иметь огромное значение. Он говорил, что встреча ее с Бордонави была не случайной, а условленной. Но как? И когда! О, Боже, как и когда! Времена возмездия, ребята! И, водя правой рукой в воздухе, будто пишет огромные буквы, прибавлял «Так написано!» И ребята хохотали до слез. А Мартин размышлял, что пусть она и побледнела, это еще не назовешь двусмысленной уликой. Возможно, это было от стыда что Мартин увидел ее рядом с человеком, при зрениях, которым она не скрывала? И, кроме того, как же они могли договориться о встрече, если она знать не знала, где живет бор И Мартин даже в лихорадочном бреду не смог бы себе представить, чтобы она стала искать в справочнике адрес и номер телефона и позвонила ему. «Время крови и огня! И вот только огнем можно очистить этот проклятый город, этот новый Вавилон!» что мы всем и грешники, но ведь была же еще возможность того, что они встретились в баре Пласа. Бар этот Алехандро, видимо, посещает, или посещала раньше, о чем говорила уверенность, с какой она вела Мартина на это свидание, так что она, возможно, зашла в бар, но для чего, бог мой, для чего. И когда увидела Борденави, у них могла завязаться беседа, скорее всего, по его инициативе, Сразу видно, что он в лаките, человек весьма светский. Да смейтесь же вы, банда лоботрясов, но я вам говорю, что кровь и огонь обрушатся на вас. И хотя все хохотали, даже сам барраган временами присоединялся к общему веселью, человек он был добродушный, в глазах его, когда он устремил взгляд на Мартина, вспыхнул особый блеск, блеск, может быть, пророческий, хотя то был взгляд доморощенного пророка, пьянчуги и невежды. Но, как потом размышлял Бруно, что знаем мы об орудиях, избираемых роком, дабы туманно извещать нас в своих предначертаниях? И разве не может он посылать нам свои коварные предупреждения устами тех, кого обычно не принимают всерьез, устами безумных и детей? И вдруг, точно это заговорил другой человек, Не тот, что шутил с парнями в баре. Он добавил, «Но не на тебя, малыш, нет, потому к тебе назначено спасти нас всех». И тут все смолкли. Ведь тишина окружила эти неожиданные слова психа. Ребята, правда, очухались и стали спрашивать, «Эй, псих, скажи, какой номер выиграет завтра?» Но бараган, отрицательно качая головой и потягивая огневую водочку, отвечал «Да, рягачите, только вы сами увидите то, о чем я сказал, увидите собственными глазами, выхода нет, этот сволочной город будет наказан, и должен явиться некто, потому как миру нельзя так жить дальше». И в этот момент Мартин, не сводя глаз с психа и под впечатлением его прорицаний, Связал его речи со словами Алехандры о ее вещих снах и об очищении огнем. «Христа у нас сотни ли, а что нам дали взамен? Автомашины, самолеты, холодильники. Ну вот, к примеру, ты, чей Чи скажи, теперь, когда у тебя есть холодильник, ты стал счастливее, чем когда хромой Акунья привозил тебе куски льда? А? Предположим...» Это только предположение, что завтра ты, лоякона, сможешь полететь на Луну?» Фраза была встречена бурным хохотом. «Так я ж вам говорю, болваны, что это только предположение, ну и что, будешь ты счастливее, чем теперь?» «О каком счастье ты говоришь?» — с досадой огрызнулся Лоякон. «Да «Я за всю проклятую свою жизнь ни разу счастья не видел». «Ладно, пусть так. Я же говорю, это только предположение» но все-таки я тебя спрашиваю, будешь ты счастливей, когда полетишь на Луну? — А почем я знаю? — угрюмо отрезал Лаякона. Но вопрос был риторический, и псих, не слушая ответа, продолжал вещать. — Потому-то, я и говорю вам, мальчики, счастье надо искать в своей душе. Но для этого нужно, чтобы опять явился Христос. Мы-то его забыли, забыли его учение. Забыли, что он претерпел муки за грехи наши, и ради нашего спасения мы просто банда подонков и сволочей. И ежели он явится опять, вполне может быть, что мы его не узнаем, да еще и издеваться над ним станем». «Прямо комедия», — заметил Диас, — «вроде ты есть Христос, и мы тебя поднимаем на смех». Все рассмеялись шутки Диаса но бараган качая головой с благодушной пьяной улыбкой продолжал все более заплетающимся языком мы все ходим печальные тут кое кто запротестовал послышалось это я то хожу печальный скажешь еще и тому подобное Да, ребята, мы все ходим печальные, не надо себя обманывать. А почему мы ходим печальные? Потому что сердце наше недовольно, потому что мы знаем, что мы подонки, что мы сволочи, потому что мы бесчестные, мы злыдни, и в душе у нас кипит ненависть, и все спешат. Зачем, спрашиваю я, куда? Все бьют, чтобы год шибить. Зачем? Разве мы все не умрем? И зачем такая жизнь, коль мы в Бога не веруем? Ладно, ладно, ты, дармоед, хватит, — приказал Лоякон. Ты-то сам хорош. Все о Боге до да Христе болтаешь. И ни почем знать, тебе ж твоя жена пашет как лошадь, чтобы тебя содержать, пока тут треплешься. Псих! Бараган, поглядев на него добродушно, отхлебнул водки и спросил. А кто тебе сказал, что и я не подонок? Он показал на стопку с водкой и горестным тоном прибавил. «Да, мальчики, я пьяница и псих. Меня ж называют псих-бараган. Да, поддаю. День-деньской бью баклуши, посиживаю тут до размышляю, пока хозяюшка моя трудится от зари до зари. Что тут поделаешь? Таким уродился, таким и помру. Да, я, сволочь, не отрицаю. Но в том, что я вам говорю, ребята, нет обмана». «Разве ж вы не слышали, что дети и безумные глаголят истину?» «Да, согласен. Я псих, и клянусь своим крестом, сам час не знаю, что мелю. Вот как!» Кругом засмеялись. «Да-да, оригачите. Да, Но я скажу вам, что однажды ночью мне явился Христос и сказал, «Слушай, псих» мир должна чиститься кровью и огнем грядет что-то очень страшное огонь пойдет на головы всех людей и говорю тебе камня на камне не останется так мне сказал христос парни курчились от хохота все кроме луякуа давайте давайте ребят смейтесь посмеетесь потом мне расскажете тут есть только один такой который понимает что я говорю После этих слов хохот прекратился и наступила мертвая тишина но тут же опять послышались шуточки и веселые компании стала подсчитывать шансы завтрашнего матча но мартин все смотрел на психа и из ума у него не шли слова александры про огонь александра не приходила Зато явилась Ванда с поручением от нее. Дескать, всю эту неделю она не сможет с ним встретиться. «Работы много», — сказала Ванда, разглядывая свою зажигалку с музыкой. «Работы много», — повторил Мартин. И где-то вдали замаячила фигура Борда Ванда ограничилась тем, что раз другой щелкнула зажигалкой, тут же гася огонь. «Она тебе позвонит». «Хорошо». Когда Ванда ушла, он еще долго сидел, будто придавленный огромной тяжестью, потом поднялся и позвонил Бруно. Говорил робко, не признавая, что хочет его видеть. Но Бруно, как всегда, настоял, чтобы Мартин пришел к нему. Мартин сел в углу, и Бруно попытался развлечь его пустяшным разговором. — Потому что, к счастью, — думал Бруно, — человек не создан из новоотчаяния но еще из веры и надежды, не только из смерти, но также из жажды жизни, не только из одиночества, но и из мгновения общения и любви. Ведь если б господствовал отчаяние, мы бы все стремились к гибели и сами себя убивали, наблюдаем же мы совсем другое. И это, на его взгляд, доказывало, сколь ничтожно значение разума, ибо в мире, в котором мы все живем, питать надежды неразумно. Наш разум, наше сознание постоянно доказывает нам, что мир жесток. Отсюда следует, что разум разрушителен и ведет скепсису и цинизму, и, в конце концов, гибель. Но, слава Богу, человек почти никогда не бывает существом разумным, и посему надежда снова и снова возрождается посреди бедствий. И само это возрождение чего-то столь бессмысленного, столь утлого и исконно нелепого, лишённого какого-то бы ни было основания, есть доказательство того, что человек отнюдь неразумное существо. И как только страшное землетрясение, опустошат обширные территории Японии или Чили, как только грандиозное наводнение погубит сотни тысяч китайцев в поймах Янзы, как только война жестокая и для большинства своих жертв бессмысленная, вроде тридцатилетней закончится, принеся увечья и муки, убийства и насилие, пожары и уничтожение женщин, детей и селений, сразу же оставшиеся в живых, те, что устрашенные и беспомощные присутствовали при этих стихийных или причиненных людьми бедствиях, те самые люди. В минуты отчаяния полагавшие, что никогда уже не захотят жить, не будут заново обживаться, да и не смогут, даже если бы захотели. Так вот, эти самые мужчины и женщины, особенно женщины, ибо женщины — это сама жизнь и рождающая земля, которая никогда не теряет последнего луча надежды, эти вот бренные существа начинают всё заново, как глупые, но героические муравьи, начинают сооружать свой повседневный мирок. Мирок, конечно маленький, но именно поэтому умилительный. Так что вовсе не идеи спасали мир, не интеллект и не логика, а нечто противоположное, бессмысленная надежда людей, неистовая жажда выжить, стремление дышать, пока возможно, незаметный, упрямый и смешной, обыденный героизм перед лицом несчастья. Если страх это переживание небытия, некое онтологическое доказательство небытия, то, может быть, надежда — доказательство тайного смысла существования, чего-то за что стоит бороться. И поскольку надежда сильнее страха, ибо всегда одерживает над ним верх, иначе все бы мы покончили бы с собой, то, может быть, этот тайный смысл есть нечто, так сказать, более истинное, чем пресловутое «ничто». «Между тем, — говорил Бруно Мартину, — что-то, по всей видимости, не связанное с его потаенными мыслями, но, по сути, сопряженное с ними, хотя и косвенно, но вполне надежно. Я всегда думал, что мне бы понравилось быть кем-то вроде пожарника». Мартин посмотрел на него с удивлением, и Бруно, полагая, что подобные рассуждения могут быть полезны для человека в горе, однако, смягчая подобную претензию улыбкой, объяснил, Ну, может быть, командиром пожарников. Потому что тогда чувствуешь себя ответственным за общее дело. Такое дело, где один исполняет работу за всех остальных и вдобавок в опасных условиях, близехонько от смерти. Будь я командиром, я бы наверняка испытывал чувство ответственности за свой маленький отряд. Был бы для них законом и надеждой. Такое, знаешь... Маленький мирок, где душа одного растворена в маленькой коллективной душе. Там любая беда общая, также и радость общая. Там опасность, опасность для всех. Вдобавок знаешь, ты можешь и должен доверять своим товарищам, что в решающем мгновении на ненадежных, головокружительных высотах, где смерть настигает нас внезапно и яростно, они, твои товарищи, будут с ней бороться, будут тебя защищать страдать и надеяться с тобой. И мне было бы приятно скромная, незаметная обязанность поддерживать команду в опрятности, чтобы медные каски и пряжки сияли, чтобы топоры были блестящие и наточены. И мне нравилось бы, как просто ожидают они минуты, когда встретят лицом к лицу опасность, а, возможно, и гибель. Бруно снял очки, протер стекла. Я не раз воображал себя, как Сент-Экзюпери, В маленьком своем самолете героически молча борется с грозою над Атлантикой вдвоем с своим телеграфистом. И обоих объединяют молчание и дружба. Общая опасность, а также общая надежда. Они слышат рокот мотора, с тревогой следят за расходом горючего, переглядываются чувство товарищества перед лицом смерти. Он надел очки и, глядя в пространство, улыбнулся. — Да, допускаю, что мы больше всего восхищаемся тем, на что сами не способны. Не знаю, был бы ли я способен совершить сотую долю подвига в Сент-Акзипери. — Да, конечно, это есть величие, но я хотел сказать, что есть смысл даже в малом, например, быть командиром пожарных. — И тоже, кто я? Ну, кто я? Одинокий созерцатель, бесполезный человек. Я даже не знаю, удастся ли мне когда-нибудь написать роман или драму, и даже если напишу, не знаю, можно ли будет приравнять это к службе в боевом отряде, когда ты с винтовкой охраняешь сон и жизнь товарищей. И неважно, что война затеяна подлецами, финансовыми или нефтяными воротилами, твой отряд, охраняемый тобою сон товарищей, вера в них и их вера в тебя всегда будут абсолютными ценностями. Мартин восторженно смотрел на него, затуманившимся взором, и бруно подумал. «Ну, — Но в конце-то концов разве в некотором роде мы все не ведем войну? Разве я не принадлежу к маленькому отряду? И чем Мартин не боевой товарищ, чей сон я охраняю, чьи страхи страю суня, чьи надежды поддерживаю, как язычок огня в яростную бурю? Но он тут же устыдил свои мысли и поспешил рассказать сказать что-то смешное.